Глава в о с е м н а д ц а т а В дверь постучали. Я открыла задвижку и впустила батлера с корзинкой. Он поставил ее на мою кровать. И заговорил, как будто ничего не произошло, и он не был минуту назад свидетелем отвратительнейшей сцены между хозяевами. — Здесь памятка от заводчика, мэм. Написано, как и чем кормить, когда делать прививки. «Я поеду в супермаркет, куплю корм для него. Вы планируете его оставить или мне подыскать ему новых хозяев?» «Не знаю, Оливер. Пусть пока остается». Я помолчала. «Извините нас, Оливер. Это так некрасиво». «Не стоит, мэм. Вам не пристало извиняться перед прислугой». «Перестаньте, Оливер Батлер. Вы такой же член семьи. На самом деле вы больше, чем я, являетесь частью этого дома». Странно было произносить слово «семья». Только сейчас я поняла, что до моего приезда здесь и семьи-то никакой не было. И очень странно называть семьей то, что у нас здесь сложилось. Знаете, Батлер, мы со щенком тоже поедем в собачий супермаркет. Мы погрузили корзинку с малышом в машину и отправились в самый большой зоо-супермаркет Лондона. Это был действительно огромный магазин. с эскалатором, тележками для покупок и даже кафетерием, где можно поесть самому и накормить питомца. Отыскав нужный корм, мы решили, что надо купить еще ошейник с поводком и пару курточек на сырую погоду. Еще я купила книжку про породу. И нам с батлером по паре т а п ч и к в виде бульдога. Кроме того, мы набрали целую кучу всевозможных пищалок, резиновых косточек, деревянных палочек и толстых канатиков. В общем, шопинг удался на славу, и я поняла, что нашла в батлере отличного товарища для походов по магазинам. Теперь я знаю, чем заняться в свободное время. Приехав домой, мы накормили щенка, тот проявил завидный аппетит. И уложили его спать в корзинку прямо на кухне. Глядя, как он посапывает и даже немножко храпит, я сказала, «Такой лапочка даже не верится, что вырастет злобным монстром». «А почему вы решили, что он вырастет злобным, мэм? улыбаясь, спросил Оливер. «Ну как же? Это же бульдог!» «Бульдог? Собака, которая раздирает быков в клочья?» «Батлер, не хотите же вы сказать, что не видели ни одного взрослого бульдога? Там такие челюсти! Из них капкан на медведя можно делать!» «Мэм, простите мне мои поучения, но английский бульдог — собака декоративная. Она давно не участвует в боях и уже более ста лет выводится только для красоты». Это так называемая диванная собачка или собака-компаньон, только довольно ленивый компаньон. В некотором роде это даже не совсем собака. Полностью искусственно выведенная порода. Она, поверьте, очень далека от своих предков, участвовавших в боях. Ротвеллер к ним куда ближе. Так что вы можете не беспокоиться насчет агрессивности собаки. Бульдоги в большинстве своем очень покладистые и, главное, умны. Я слушала Батлера и смотрела на бархатного карапуза в корзинке. Если то, что говорит дворецкий, правда, то, может, и стоит оставить его себе. Не знаю, Оливер. Я пока ничего не знаю. Но в любом случае надо подумать, как его назвать. Батлер развел руками. Ну, тут уж только вам решать, мэм. Окей, нам нужно настоящее английское имя. Что же придумать? Батлер молча вышел из моей спальни, но спустя несколько минут вернулся и водрузил на стол толстенный телефонный справочник. «Ничего себе! Я думала, такие штуки давно остались в прошлом!» — хихикнула я, но с энтузиазмом открыла наугад страницу и ткнула в нее карандашом. «Коул Чаплин-младший. Либо Коул, либо Чаплин». Я посмотрела на Батлера. «Мне больше нравится Чаплин». «Мистер Чаплин». «Отлично, мэм. Думаю, стоит убедиться, что он... Эм, кобель, мэм». Я захохотала, разбудив щенка. «Как же это я не подумала, что щенок может оказаться девочкой?» Перевернув щенка на спину, я покачала головой. «Оливер, вы как в воду глядели. Это девочка. Что же теперь делать? Мне так понравилось имя Чаплин». «Не страшно. Это может быть ее фамилия». А имя придумаете потом, если решите ее оставить. Я взяла собачку на руки и, прижав к груди, погладила. Ты будешь Соня Чаплин. Соня по-русски тот, кто много спит, — объяснила я Батлеру. Он удовлетворенно закивал. Думаю, ей это имя очень подойдет. Я взяла телефон и, сделав несколько снимков, запостила лучший в Инстаграм. Моя жизнь до нее была недостаточно английской. Знакомьтесь, мисс Соня Чаплин.